Мы. 4 декабря 2001 года, вторник. Тело Эстер Бьянки нашли. Стивена Бьянки выпустили из тюрьмы. Эти новости передавались из уст в уста, хотя не так быстро, как известие о его аресте. Ни для кого не секрет, что худая молва бежит быстрее доброй славы. Обитатели нашего городка не были готовы признать его невиновность. Конечно, трудно представить, чтобы девочку убил родной отец, но ведь так обычно и бывает. Это всегда кто-то из близких. Отец, муж, бойфренд а Эстер погибла. И как нашим родителям сообщить нам об этом? Глядя в глаза, сказать, что девочка мертва, но непонятно, как и почему ее убили? Город перешептывался, называя имена. Никто не смел посмотреть в лицо на Эду Харрисону. Владелец старого мотеля был арестован. И гнусный Клинт Кеннер тоже. В тот самый день, когда на Ронни Томпсон у мотеля набросилась собака. Как будто все это происходило в другом городе. Может, где-нибудь в Америке. Лето в нашем городке состояло из долгих дней – заканчивавшихся барбекю, на которых взрослые напивались, а мы, дети, собирались с тайками и копались в золе угасающего костра или устраивали состязания за резервуаром с водой, или носились вдоль заборов между большими дворами домов в центре города. Если вечеринка проводилась на чьей-то ферме, Мы убегали в темноту, куда не доставал свет автомобильных фар. Набесившись, довольные и возбужденные, мы возвращались к костру и длинными палками шуровали в углях. Выискивали запеченные в фольге картофелины. А бывало сидели по другую сторону, сооруженного взрослыми огромного костра, воображая, будто это мы сами его развели. И слушали, как взрослые поют и переговариваются, смотрели, как в их глазах пляшут блики огня. Или бросали в пламя что-нибудь такое, что, по нашему разумению, должно хорошо гореть. Не для того, чтобы согреться, а ради развлечения — И нам казалось, что топливо у нас никогда не иссякнет, а сами мы никогда не повзрослеем. Дети выходили в центр площадки и рассказывали длинные, бессмысленные анекдоты, а подвыпившие взрослые хохотали. Иногда родители разрешали нам ночевать под открытым небом, По утрам мы просыпались от духоты в палатках, и когда высовывали из них головы, сразу чувствовали вонь от кенгуру. После мы потягивались на свежем воздухе, справляли нужду, шли к ручью посмотреть на его бурые воды и возвращались в лагерь. Все остальные еще спали, От чего казалось, что, кроме нас, никого больше нет на белом свете. Да и не нужно больше никого. Некоторые из нас в такое утро чувствовали единение с окружающей природой. Другие просто еще раз убеждались, что они здесь чужие. После освобождения Стивена Бьянки... Пикники устраивать перестали. Каждый вращался в своем маленьком семейном кругу, замыкался в себе, обособлялся. Мы засыпали со слезами на глазах, думая об этом. Скорее оплакивали собственную свободу, нежели скорбели по Эстер Бьянке. Люди теперь собирались в гостиных и на кухнях. А если бы это оказался кто-то из наших детей? Тихо говорили наши родители, склоняясь над тарелками с печеньем или прижимая к губам телефонные трубки. Город гудел. Всех интересовал один вопрос. Если это не Стивен Бьянки, Тогда кто?